Глава тридцать «Марк Берн, вы должны прибыть на допрос через два дня». Марк был вызван на очередной допрос. Этот город не мог отпустить его. Теперь не сам Марк решал встретиться с ним. Теперь город уже связывал ему руки и тащил к себе силой. Человек в одиночестве или сходит с ума, или со временем начинает восполнять его чем-то другим. Все начинает меняться в ту или иную сторону, от усталости одиночества или от инстинктивного желания двигаться дальше. Так произошло и с ним. Марк устал. И в бесконечном лабиринте событий, поднявшись на ноги в заточении трех стен очередного тупика, он хотел идти дальше. Отсутствие четвертой стены означало, что все возможно. Опущенные вниз руки снова сжались в кулаки. Ноги, застывшие без движения, были готовы идти вперед. Он решил для себя, если он попал в этот лабиринт, значит из него есть выход. И пусть он будет бесконечно встречать третьи стены, пусть он будет возвращаться и не найдет выхода, но он будет идти. Марк взял отпуск за свой счет. Он не хотел, чтобы работа отвлекала его. Были дела поважнее. Он понимал, что следователи вскоре что-то найдут, и нужно было действовать. Он понимал, что в ближайшее время может получить статус подозреваемого. Но пути назад больше не было. Он изучил все, что имеется на данный момент, составил карту своих передвижений, указав на ней даты и время. Первым делом необходимо было подготовить ответы на возможные вопросы, которые обязательно будут заданы ему в Следственном комитете. Телефон, багажник, лопата, время и место, свидетели. Он продумывал, кто мог бы подтвердить его действия. Александра, Грета, сосед, который ухаживал за котом. Думать приходилось быстро, не упустив ни единой детали. «Александра. Она поможет. Она всегда старалась помочь. Как давно Марк не говорил с ней». «Удобно ли будет позвонить, когда он отказался от консультаций?» Он взглянул на часы. Стрелка бесшумно передвинулась на 12, подталкивая своим равенством к действию. Он достал телефон и, не оставив себе секунд на раздумье, набрал ее номер. М, -м, -м, м Александра... Здравствуйте!» «Марк? Это неожиданно!» м -м «Да, ему было неловко!» Полиция, они будут меня допрашивать, они все не так понимают. Мне нужно поговорить с кем-нибудь, то есть с вами. Мне нужна помощь. Вы должны им сказать, что я не болен. Марк, вы не принимали препараты, вы отказались от консультаций. Они к вам приходили, да? Да, они к вам приходили. Да, Марк, все очень серьезно. Они изъяли вашу карту карту и что вы им сказали, что я больной? они держат меня за психопата черт. Марк ее голос стал мягче. я всегда была на вашей стороне и я буду на вашей стороне. я помогу вам, вы же это чувствуете, что? что я должен чувствовать мое отношение. Они нашли телефон Софии в моей машине. Я не понимаю. У меня скоро будет небольшой перерыв. Я позвоню по видеосвязи. Марк знал, чем чреват разговоры по видеосвязи. Это запись. Но у него не было выбора. Знакомая мелодия, и вот она перед ним. Свежая, красивая. Ее лицо, волосы, глаза, шея. Марк его изображение застыло на мониторе. «Марк, у вас все хорошо со связью?» Он только моргнул. «Марк, что с вами?» Он смотрел на нее и не мог выдавить из себя ни слова. Нездоровая улыбка нервно расползлась по лицу. «Я хочу увидеть тебя, Саша». «Я тоже хотела сказать она». «Вы меня видите?» «Я хочу встретиться лично». «Мы можем это устроить?» Что за взгляд? Почему он так смотрит? Хорошо, хорошо. Марк, я за вас переживаю. Точно все в порядке? Все в порядке. Только пусть о нашей встрече никто не узнает. Я хочу кое-что рассказать.